Марской волчонок. О бывании Тимофеиче Зырянове я уже рассказывал в первой части повести. Ещё на станции Восток товарищи мне говорили, что слышали от него удивительную историю, связанную с его дочкой. Но тогда мне не удалось выжать из Тимофеича эту историю. Слишком он был занят работой и очень уставал. На обеже Тимофеич отоспался, отдохнул и как-то за своей любимой чашкой чаю припомнил один из самых волнующих периодов его жизни. После войны, которую молодой авиамеханик Зирянов закончил с двумя боевыми орденами, судьба забросила его на Дальний Восток в порт Находку. Вернее, в порту он был прописан но почти всё время проводил в море, работая старшим механиком сначала на грузовом теплоходе Иван Санников, а впоследствии на сухогрузе Севастополь. В 1949 году на Тимофеевича обрушилась большая беда. После тяжёлой болезни умерла жена, оставив мужу дочку Светлану, крохотное существо, не достигшее ещё и 3 лет. Осталась и Марья Кадин с ребёнком на руках. Пришёл я на судно рассказывать Тимофеевич: "Так и так, ребята, не могу жить без дочки, решайте. Может, примите в экипаж?" Капитан Иван Гаврилович Чупров был суровый, но очень справедливый и добрый человек. Он сказал: "Берём, ребята". И всех, как один сказали, берём. И стала она плавать вместе с нами. Судовой плотник отделал Светлане такую кроватку, что ни в одном магазине не купишь. Красивую, удобную, надежно огражденную. Охотское море очень бурное. Светлана быстро научилась на нее забираться и отлично, как настоящий моряк, переносила качку. Ну, и я привыкал к новой жизни. Непростое дело, хоть в какой-то степени заменить крохи мамы. Одивал, купал, играл с ней. Вскоре Светлана не только уже одевалась сама, а даже прибирала каюту. Не столько, конечно, порядок наводила, сколько по углам мусор разметала, но очень гордилась своей работой. В каждой каюте она была желанной гостьей, везде её баловали. Наш старикок Пёк для неё всякие пирожки и печенье. Родиска Люба Ульянцева подарил ей старый приёмник, который Светлана вертела как хотела. Светлана особенно привязалась к капитану дяде Ване и машинисту Марку Ивановичу. Между ними она делила своё свободное от сна время. Во время вахты Марка Ивановича она спускалась в машинное отделение слушать сказки которых тот знал множество. К сожалению, излагал их Марк Иванович на таком языке, что когда Светлана вся перемазанная возвращалась в каюту и пересказывала услышанное, у меня иной раз волосы вставали дыбом. Постепенно, однако, все привыкли при Светлане быть сдержаннее на язык. Тем более, что она своей детской непосредственностью могла загнать в тупик кого угодно. Прес, кто-то возьми и брякни. Скотина и трепло твой, Петька. И Светлана тут же бежит твое снять. Дядя Петя, а почему ты скотина и трепло? Кто сказал? Дядя Коля. И начинается неприятное объяснение. Очень любила дочки сидеть в каюте капитана, пить лимонад и беседовать о жизни. За столом у неё было своё место рядом с капитаном. На судне все знали об этом, и забронированный за Светланой стол никто не занимал. Однажды она согнала со своего стула начальника политотдела пароходства. Вежливо, но безапелляционно она заявила: "Дядя, уходи, это моё место". Тот был шокирован, но под общий смех уступил место даме. Во время приёмов она вела себя сдержанно, следя лишь за тем, чтобы окурки не бросали мимо пепельницы. Светлана была очень строга, и ни один дядя багровел, когда его уличили в разных грехах, причём во все усы слышали. Но все послушно выполняли её указания, а уходя почтительно прощались: "До свидания, Светлан Иванна". Пытался на перевоспитать и своего любимого дядю Ваню. Капитан курил трубку, а Светлана хотела приучить его к папиросам. «У папы есть, я принесу». Иван Гаврилович сопротивлялся, тогда она стащила у него трубку и спрятала. Еле нашли. Во время сеанса в кино в зале стоял стон от ее комментариев. «Дяди!» Приготовьтесь, скоро будем смеяться. Или ой, сейчас его убьют, будет очень страшно. Так и жила Светлана на корабле, который стал её домом. Не любила ходить на берег в гости, скучала по судну, тормашила меня: "Пошли домой". Любила только бывать у Наташи, дочки моего друга Николая Наумовича Громова линейного механика пароходства. Дочку свою, как и я, он растил без жены, с той только разницей, что на берегу. Однажды, когда нам предстоял тяжелый рейс, Громов уговорил меня на две недели оставить Светлану у него. Первый день она провела спокойно, а потом начала плакать. «Хочу в море». Не спала ночами, потеряла аппетит и так тосковала, что Громов дни считал до моего возвращения. Застал я Светлану исхудавшей и очень возбужденной. Не дав мне и слова сказать, тут же оделась и побежала на судно. Проверила, все ли в порядке, здоров ли дядя Ваня, и проспала в своей каюте чуть ли не сутки. Больше я ее ни разу никгде не оставлял, хотя мать в каждом письме писала: "Будь серьёзнее. Что ты мне морячку растишь? Отдай внучку". Но я всё не решался, не мог от сердца оторвать. Думал, что она ещё долго будет со мной. Проплавали мы вместе всего 3 года, а получилось вот что. Шли мы из Петропавловска домой, В проливе Ла-Перуза попали в сильный шторм и решили переждать его в японском порту на Хоккайдо. Когда местные власти нанесли визит нашему капитану, в каюте их, конечно, принимала Светлана. Об этом узнали корреспонденты, и на следующий день к нам на борт явилась женская делегация, которая преподнесла хозяйке судна кимоно, цветы и разные игрушки. А через некоторое время в находке мне показали японскую газету, в которой довольно мило рассказывалось о Светлане, но с неожиданным выводом. В СССР, мол, не хватает детских учреждений, и поэтому моряки вынуждены плавать с детьми. И мне сказали, «Тимофеич, дорогой, мы все понимаем, но ты пойми и нас». Пришлось мне взять отпуск в СССР, и отвезти своего морского волчонка к матери в Мариуполь, где она жила вместе с братом, работающим на Азовстали. Проводы Светлане устроили как уходящему в отставку адмиралу. Подарили полную матросскую форму, разных сувениров, конфет, еле увезли. Приехали в Мариуполь, а Светлана только успела оглядеться, бегом к морю. Сразу стала пользоваться у сверстников огромным авторитетом. Она смотрела на проходящие суда и рассказывала, где мостик, бак, полубак, каюты. Сверстники только рты раскрывали. И про китов, что в Охотском море видела, показывая руками, какие они, киты, огромные. Так и осталась в Мариуполе, полюбила бабушку, и началось ее настоящее детство.